Глава четвёртая. Тут я спохватилась, что так и держу его телефон. «Я сброшу себе пару снимков», — уточнила я. «Конечно», — отозвался Адам, наблюдая, как я ввожу свой номер в его контакты. Я перекинула себе все до единой селфи, которые мы нащёлкали. Мне показалось, что это отличная причина якобы случайно оставить ему мой номер возвращая мобильный я спросила вы не возражаете если я один снимок выложу в инстаграме адам поколебался но сказал дерзайте конечно без тегов на вас я все равно не знаю вашей фамилии булок булок адам булок мэрредит булок адам и мэрредит булок мистер и миссис адам булок «Буллоки, булки!» Внутренне посмеиваясь своим нелепым мыслям, я пересматривала фотографии. «Так добавить тег?» — он покачал головой. «Меня нет в Инстаграме». «Слишком крутой для соцсетей?» — подразнила я. Я зашел туда однажды посмотреть, по какому поводу хайп, и нечаянно лайкнул чье-то фото пятилетней давности. Тут же подумал, что это покажется стрёмным, и поклялся никогда больше не заходить в Инсту. Я захохотала. «Сама ненавижу, когда так происходит». Выложив снимок, который понравился мне больше всего, там, где Адам обнимал меня за плечи, я применила генем-фильтр и добавила хэштеги. «Хэштег «Рождество в уборе». «Хэштег «Новый друг», хэштег «Не знаю этого Адама» и хэштег «Кларк Кент». «Дайте взглянуть», — велел он, забирая у меня телефон. При виде фото он вытаращил глаза. «Кларк Кент?» «А вы его напоминаете в хорошем смысле?» «Мускулатурой?» — я засмеялась. «Очками?» «Но и мускулатурой тоже». Щекам стало горячо после того, как я сделала ему комплимент. Адам начал листать мои фотографии, большинство из которых были посвящены еде. «А, теперь понятно, куда уходят ваши деньги. Вы гурман?» «Да, обожаю фотографировать свою еду при разном освещении. Вы очень талантливы». Не совсем поняв, высмеивает он меня или говорит серьезно, я отозвалась. «Спасибо». Отдавая мне мобильный, Адам чуть задержал руку. Про себя я очень надеялась на новую встречу, но разгадать его не могла. Он вскользь упомянул, что избегает отношений, трагически потеряв любимую в двадцать с чем-то лет. Может, это намёк, что он намерен остаться холостяком до старости? Кстати, а сколько ему лет? — А сколько вам лет? — Тридцать один, — ответил Адам. А мне 28 Большой срок, чтобы мне сгрести свое дерьмо в кучу, да? Нет, вы молодец. Вам не в чем себя упрекнуть, и я пожала плечами. В отличие от меня, вы умная, яркая девушка, которая поставила личную жизнь на паузу, чтобы ухаживать за больной бабушкой. Не успели вы толком отойти от потери, как ваш негодяй бывший подставил вам подножку». И снова его слова от чего то успокоили меня. «Может, мне воспользоваться советом и взять судьбу в свои руки?» У меня даже зачесался язык от желания спросить, не хочет ли Адам куда-нибудь сходить на Новый год. «Может, он из тех мужчин, которых нужно поощрять открытым текстом, особенно, раз он такой закрытый в личной жизни». Чувствуя, как колотится сердце, я готовилась задать свой нескромный вопрос. Но не успела я произнести хоть слово, как такси снова занесло на льду, и мы выехали в какой-то сугроб. На этот раз Адама бросила на меня. Его крупная рука оказалась на моем колене. — Вы в порядке? — спросил он, поспешно ее убрав. — Верни руку на место. — Да, — отозвалась я. Сердце заходилось от прилива адреналина. Такси не двигалось. Колеса вращались, но мы стояли на месте. Мы завязли в снегу. Черт, я же опоздаю на слушанье. «Ребят, вы лучше ножками», — сказал таксист. «Я тут долго провожусь. Суд отсюда в двух кварталах. Дойдете». Я взглянула на телефон, соображая, сколько времени, и повернулась к Адаму. «Я жутко опаздываю. Мне нужно бежать». Я ждала ответа, давая ему возможность проявить инициативу, но он лишь смотрел на меня. Я нехотя выбралась из машины и увидела, что и Атом решил не сидеть в такси и уже обошел капот. «Пойдемте», — сказал он, шагнув на тротуар, где стояла я. Я встрепенулась. «Вы со мной?» «Мне тоже в суд. С самого начала туда ехал». «До меня впервые дошло...» что у судебного адвоката дело в суде. А я что-то даже не сообразила, что нам в одно здание, и мы побрели по снегу. Я уже не отваживалась куда-то пригласить своего попутчика. Злосчастный маневр таксиста вышиб из меня смелость, либо вбил в меня немного здравого смысла. У входа мне пришлось встать в длинную очередь, зато Адам тут же скрылся за дверью служебного входа. Я цеплялась за последнюю надежду, что он предложит встретиться, и испытала горькое разочарование, когда он лишь помахал на прощание. «Удачи, Мэри Дит. «Что бы вы ни делали, будьте полюбизнее с адвокатом истца, и уверен, вы добьетесь всего, чего захотите!» Я невесело улыбнулась. «Спасибо, приятно было познакомиться, Кларк Кент». Адам прошел через рамку металлодетектора, и крикнул мне, «Взаимно, красавица!» «Встать, суд идет!» Заседание гражданского суда города Нью-Йорка считается открытым. Слушание ведет судья Дэниел Эбенезер. «Эбенезер? Нарочно не придумаешь. В канун Рождества меня вышвырнет на улицу никто иной, как Эбенезер Скрудж». Я хохотнула от абсурдности ситуации. Бейлиф, предупреждающий, на меня посмотрел, и я замаскировала смех кашлем. Кашляла я, пока не пришло время садиться. Судья в чёрной мантии занял своё место, после чего сели и присутствующие. Надев очки, Дэниел Эбенезер углубился в какие-то бумаги и посмотрел поверх очков на судебного пристава. «Ну, чего ждём, давайте начинать. Объявляйте первое дело, чёрт его дери!» «Отлично!» Просто отлично. Этот эбенэзер действительно скруч. Прочистив горло, пристав начал: "Слушается дело недвижимость Шмидта против Иден. Номер в списке 1468944Р. Ух ты, я первая. Волнение ударило меня с полной силой, когда я встала и подошла к маленькой дверце, отделявшей игроков от зрителей. Пристав кивнул, приглашая меня проходить, и указал на правую сторону зала, где стоял одинокий пустой стол. Через минуту скрипучая дверца открылась и снова затворилась, и человек в костюме подошел к столу в другой стороне зала. Я так нервничала, что даже не повернула головы чтобы рассмотреть своего противника, пока не услышала его голос. «Ваша честь, Адам Буллок от недвижимости Шмидта. Мы с истцом кое-что обсудили и просим перенести слушание». Окужаленная я повернулась к говорившему. «Так это Адам, мой грозный соперник. А почему он просит о переносе?» Судья сдвинул очки к кончику носа и заговорил. «Господин адвокат, разбирательство однажды уже переносилось. Моя повестка дня вам не поле для игр. Почему решение по иску нельзя принять здесь и сейчас?» Адам посмотрел на меня. «Ваша честь, мисс Идан, представила доказательства наличия у нее наследственного права. Нам нужно время для изучения этих доказательств. Судья повернулся ко мне». «Вы, как я понимаю, не против переноса заседания, мисс Иден?» «От обалдения! Я едва могла шевелить языком!» «Нет, то есть да, Ваша честь, я за. Я была бы очень признательна». Судья что-то записал и бросил, не поднимая глаз. «Слушание переносится на четверг, 14 февраля. Надеюсь, к этой дате у вас все решится». И стукнул своим молоточком. Я продолжала стоять столбом. «Меня не выселяет?» «Заседание закончено?» «О, Господи!» У меня отвисла челюсть. Я застыла, глядя в пространство. Подошел Адам, протянул мне какой-то листок и сказал самым деловым тоном. «Мисс Иден, вам нужно будет это заполнить». Не найдясь с ответом, я машинально взяла бумагу. «А, окей, спасибо». Адам кивнул приставу и, не взглянув больше на меня, ушёл. Когда я, наконец, подобрала челюсть с пола, он уже скрылся в коридоре. Недоверчиво качая головой, я взяла сумку и тоже вышла из зала суда. В коридоре я огляделась. Адама нигде не было видно. Такого безумного дня в моей жизни ещё не случалось. Я подождала несколько минут, не вернётся ли Адам со мной поговорить. Адам не вернулся, и я направилась в туалет, соображая, когда вызывать Убер. Войдя в дамскую комнату, я развернула, наконец, листок, который так и несла в руке. Ручкой там было выведено. «Ждите меня снаружи, такси я вызову». В висках застучало. О, Господи! Я кинулась к выходу, и в белой пелене снегопада сразу заметила Адама садившегося в автомобиль бизнес-класса. Не тратя времени на куртку или капюшон, я кинулась бежать, оскальзываясь на каждом шагу и пару раз, чуть не грохнувшись. Улыбаясь, Адам распахнул дверь таункара и пригласил. «Садитесь, пока ничего себе не сломали». Совсем запыхавшись от бега и счастья, я с размаху уселась и захлопнула дверь. «Поверить не могу, что это были вы». «Видимо, везение всё-таки существует. Не знаю, как вас и благодарить». «Ничего», — Адам подмигнул, — «у меня есть пара идей». Такси остановилось. Адам не сказал, куда мы едем, хотя направлялись мы явно не в аэропорт и не к моему дому. Мне было всё равно. Я готова была всю жизнь провести в этом уборе рядом с волшебно пахнущим красавцем-мужчиной который не дал лишить меня крова в рождественский сочельник. Подумать только. Спас от Эбонезера Скруджа. Не сомневаюсь, судья выставил бы меня в два счета, если бы не неожиданное ходатайство истца». Адам открыл дверь, и я увидела, куда мы приехали. «Рокфеллер-центр? Ты же сама говорила, что обожаешь елку». Адам пожал плечами. «Рейсы в такую погоду все равно задержат, но даже если мы никуда не улетим, это ведь тоже неплохо, правда?» «Еще как неплохо!» — сияя собственным светом, подтвердила я. Выйдя из таункара, Адам подал мне руку и не отпустил, когда Убер уже отъехал. Его рука была теплой и гораздо больше моей. Держась за руки, мы пошли к восхитительной елке. «Под Рождество, Рокфеллеровский центр — волшебное место. Пусть я и не дождалась желанного предложения руки и сердца». Остановившись, мы с Адамом полюбовались ёлкой. Взглянув на меня, Адам обратился к проходившей мимо супружеской паре. «Извините, вы не могли бы нас сфотографировать на фоне ёлки?» Супруги заулыбались. «Конечно, с удовольствием!» включив камеру Адам отдал свой мобильный женщине и обратился ко мне. «Ну что, красавица, готова?» Я думала речь об улыбке для фотографий, поэтому весело улыбнулась. Но у Адама были другие планы. Он обнял меня и привлёк к себе. «Мэридит, хватавшая меня за яйца, Иден, ты ворвалась в моё такси, нащёлкала снимков, подначивая меня соврать мамочке» подтолкнула меня к лже-свидетельству в суде. Но я давно так не веселился под Рождество. Ты окажешь мне честь поставить эту фотографию в рамку на свой стол? Я захохотала. Да, тысячу раз да. И тогда сияющий Адам наклонил меня спиной к самому полу и запечатлел поцелуй на моих губах. Так видите?» Если чуть-чуть повезет, сказка сбудется, и никакой Эбонезер Скрудж этому не помеха.